Только когда Йенбайн скрылись из виду, шевальёс смог позволить себе вдох облегчения. «Вы все знаете свои роли», — сказал он оставшимся кейпом. Затем посмотрел собравшихся на крыше и нашёл того, кого искал. «Мистер Кен, пройдёмте со мной». Темнокожий мужчина кивнул в знак согласия, на нём был аккуратный костюм, а на шее висел бейджик, официальное удостоверение СКП. Морган Кен был посредником, послом между СКП и неофициальными командами по всему миру, Шевалей видел в нём проблеск силы, былёклый, но всё равно различимый. Тот факт, что этот парачеловек был сотрудником СКП, был не таким уж и необычным. Необычным было то, что это хранило и строжайшем секрете. Что было ещё более странным, так это то, что его сила не была похожа на то, что он видел раньше. С тех пор, как Шевалей много лет назад довелось познакомиться с Морганом Кином, его тень изменилась. Основные элементы остались прежними, Но её внешний вид изменился настолько, что теперь он сдавался вопросом, не случилось ли у этого человека второй триггер события. Он бы согласился с этой теорией, если бы у него была возможность проверить её. Все вместе рождало в шевалье определённые подозрения, но одних подозрений было недостаточно. В идеале можно было бы надеяться заменить мистера Кина, в реальности же ситуация была слишком неустойчива, от Моргана Кина зависело слишком многое. «Вы расстроены, Зейнбань? Я не люблю сюрпризы». Я заранее послал вам несколько писем и три голосовых сообщения. Можем ли мы доверять им? Нет, но они всё ещё являются важным ресурсом. Александрия хотела, чтобы они работали с нами. А после того, как вы сформировали новую администрацию, они сказали, что согласны сотрудничать». Шевальев вздохнул. «Наши умники уже готовы давать рекомендации по концентрации обороны. Я проинструктировал иностранных кейпов, а рефери помогла с переводом. Хорошо. А что насчёт наших...» «Менее законных умников». «Баланс и сплетница?» «Да». Измирость предоставила им доступ к базам данных СКП. «Соединение медленное, но зато стабильное». Шевале кивнул. «Я поговорю с ними». «Разумеется», — ответил мистер Кен. Шевале направился в комнату этажом ниже. Спустившись по лестнице, он остановился у входа. Тень сплетница осматривалась по сторонам, дюжинный глаз одновременно. Каждый глаз отличался устройством, внешним видом и функцией. Какая-то мозаика, тень баланса смотрелась как старый компьютер, стоящий на столе, края которого не было видно. Это было не так важно, как казалось на первый взгляд. Это были лишь фрагменты идей, которые были сформированы и записаны в минуту напряжения стресса. Идеи впечатывались в податливую поверхность во время триггер событий или тогда, когда триггер события было на грани совершения. Когда сила владельца начинала или прекращала действовать, изображения становились более чёткими, переставали быть чем-то личным для Кейпа, и становились неким странным сказочным образом, который, кажется, имел отношение к самим силам. «Баланс, сплетница, вы готовы предложить что-либо конструктивное?» «Ага», — сказала сплетница. «Ваши оборонительные позиции — это готовая разразиться катастрофа», — сказал Баланс. «В яблочко», — заметила сплетница. «Катастрофа?» — переспросил Шевалье. «Мне любопытно, вы это сделали нарочно?» Заметил баланс и оглядел Шевалье критическим взглядом. «Вы собираетесь бороться с губителем в рукопашную «Да», — ответил Шевалье. «И вы набрали новую команду протектората с решетом на то, что они будут прикрывать вас в бою? Ядро команды все дальнобойное». «Да», — сказал Шевалье. «Эго?» — спросила сплетница. Шевалье покачал головой, затем на секунду задумался. «Возможно. Эго — это часть дела». «Вопрос в том, сможете ли вы справиться с этой задачей?» «Я могу попытаться, но я не собираюсь отправлять людей на передовую, если сам не готов пойти туда». «Голупо», — сказал Баланс. «У всех и вся есть своё место. Вы окажете и себе и другим дурную услугу, если попытаетесь поставить себя не туда, где вам следует быть». Шевале покачал головой, но не ответил. «Этого человека убедить не удастся». «Есть только два способа заставить этот план работать», — продолжил Баланс. Первый это использовать меч настолько большой, чтобы преодолеть его границу эффекта Мандена, а второй — это найти способ выжить внутри этой границы. «Расчёт именно на это», — несколько раздражённо сказал Шевалье, ему не нужны были эти отповеди, только не сейчас. пристав предположила сплетница. «А, понятно», — сказал Баланс. «А если Пристов будет поражён случайным разрядом молнии?» «У нас есть запасные планы», — Баланс покачал головой. «Я разработаю планы получше». шевалье сжал зубы. «Я наблюдаю за тем, как он сражается», — сказала сплетница. «И что-то не так. Я просмотрела старые видео сражений губителей, проверила по картам, и кое-что не сходится». «Что именно?» Она постучала пальцем по распечатанной карте. «Место, скорость. Они играют с нами. Притворяются». «Ты приписываешь им больше разума, чем у них есть». «Вы говорите мне это потому, что и в самом деле считаете, что не тупые? Или потому, что не хотите?» Шевалье ощутил нападающего по движению теней. Он крутанулся на месте и обнаружил, что перед ним целое облако теней. Янбань — один из них. Убийца. Человека даже не было видно позади слоёв изображений проблески 20, 30, 40 триггер событий. Нарушить перемирие? Здесь и сейчас? Он почувствовал, как просыпается гнев. Он поправил баланс меча, настроил длину, внешний вид. Изменения касались лишь взаимодействия с внешним миром. Для него самого оружия оставалось легковесным, для других — нет. «Ты всех В одно мгновение он поднял меч и взмахнул им. На его пути возникло силовое поле, но оружие разрушило его, словно того и не было. Его оружие весило 50 тонн, но только не для него. Оно было прочное, как самый тяжёлый из мечей, режущая кромка, как у керамического лезвия. противнику вернулся от удара... Изображения вспыхнули, когда он на лету потянулся к силам. Шевалья не мог разглядеть его за тенями. Знали ли Энбань, что это застанет его врасплох и замёдлит? Неважно. У нападающего не было серьёзного оружия, две следующие атаки не сумели пробить броню шевалья. Он шагнул вперёд, взмахнул мечом и нанёс удар. Противник отступил, едва увернувшись. Шевалья нажал на спусковой крючок, но чужая сила вспыхнула, и выстрел закончился осечкой. Нельзя тратить на него ресурсы, нужно готовиться к бою. Он сделал ещё несколько взмахов, каждый не достигал цели буквально на волос, противник был напуган, действовал лихорадочно. И вдруг враг оказался на несколько шагов дальше. Изображение движения облаков снаружи всё подсказывало, что произошла остановка во времени. Он шагнул вперёд и почувствовал, как ещё одна атака не сумела пробить его защиту, и снова время остановилось, противник использовала возможность, чтобы отступить. Через ещё две остановки он заметил, что балансы сплетницы переместились, двигаясь к двери, но сейчас были заблокированы силовым полем. Им придётся рассчитывать на себя. Шевале попытался оценить противника, насколько это было возможно через шторм адских изображений. Но каждая из них была разбито сломано Ничего из них не понять. Противник был небрежен, позволял чересчур близко приближаться к нему между паузами. Вопрос был в том, чтобы заставить того сделать ошибку, Отвлечься, чтобы умники оказались в безопасности. Шахматная игра, прыгать коням, чтобы всё время держать короля под ударом. Комната была невелика, и он мог заставить члены Янбань двигаться дальше, отставить ему меньше времени для действий, увеличить шанс на ошибку. «Нет!» Услышал он бормотание баланса, голос не громче шёпота. Он сумел взглянуть на парочку. Сплетница держала руку на кобуре, баланс остановил её. Он больше не получил возможности ничего увидеть, поскольку почувствовал, как сила покидает его, медленная, но невероятно сильная боль разрывала его туловище. Лазер. Но как? У него было лишь мгновение, чтобы изменить равновесие своей силы, чтобы меч и брони не проломили пол и не снесли половину здания.